Глава 23. Один час десять минут с начала эксперимента. Нурлан с грустью смотрел на старое фото своей дочери, служившее книжной закладкой. Ей скоро 15. Наверное, уже думает об университете. Нурлан мечтал, чтобы она поступила в МГУ на историка. Она любила слушать папины рассказы про древний Египет. Фото выскользнуло из рук и приземлилось под кровать напустился на колени и достал фотографию. В углу под кроватью заметил ключ шестигранник для сборки мебели, забытый рабочими. Нурлан оставил ключ на месте, но на всякий случай запомнил. Наступало время ужина, и Нурлан решился выйти к остальным.